Глава вторая. Бегство. Трентер, столица Первой Галактической империи. При Клеони I слава его клонилась к закату. Любопытно, что посторонним наблюдателям казалось, будто Трентер на вершине могущества. Площадь поверхности планеты, составляющая 200 млн квадратных километров, находилась целиком, исключая территорию, где стоял дворец императора. под защитной оболочкой ниже, который простирался бесконечный город, что уходил вглубь континентального шельфа. Население Трентера насчитывало 40 миллиардов человек. И хотя, если приглядеться повнимательнее, становилось очевидно, что тут накопилась масса проблем и противоречий, сами жители Трентера ничего особенного не замечали и без сомнения по-прежнему полагали, что живут в легендарном вечном городе. И даже помыслить не могли, что когда-либо Галактическая энциклопедия. Часть 6. Селден поднял голову. Перед ним стоял молодой человек, устремив на него сверху вниз взгляд, полный изумления и презрения. Ещё один, помоложе, стоял с ним рядом. Оба высокие и крепкие. И тот и другой были одеты не иначе как по последней трентарианской моде, как показалось Сэлдану, в одежду ярких, кричащих цветов. Талии юнцов были подпоясаны широкими ремнями с бахромой, а головы украшали широкополые шляпы, тульи которых были обвязаны длинными розовыми лентами, а их концы свисали сзади до плеч. Сэлдану вид незнакомцев показался забавным, и он не смог сдержать улыбки. тот, что стоял прямо перед ним, огрызнулся. Чего скалишься, несчастный? Оставив без внимания грубый тон обращения, Селден мягко проговорил: Простите, что улыбнулся. Просто мне очень понравилось, как вы одеты. Как я одет, вот как. А вот ты как одет? Это мерзкое тряпьё ты называешь одеждой? Грубиян протянул руку и ухватился за лацкан пиджака Селдена. О, каким уродливым, грубым, тяжёлым, просто непристойным показался в этом мгновении Селдону его злощастный костюм. Что же делать? вздохнул Селдон. Я ведь не сдешний, и моя одежда, естественно, тоже, но другой у меня нет. Тем временем, как заметил Селдон, не многие из гулявших в парке поднялись со скамеек и удалились. Похоже, поняли, к чему дело клонится, и решили вовремя смотать удочки. Селдон не знал, ушёл ли его новый знакомец, челвек, но не мог этого узнать при всём желании. Молодой грубиян стоял перед ним как вкопанный. Селдон чуть-чуть отодвинулся назад вместе со скамейкой. Так ты не туташний, грубо поинтересовался юнец. Верно, потому я так и одет. Я здесь в гостях из какой-то такой планеты с Гиликона. Юнец нахмурился. Сроду такое не слыхивал. Это очень маленькая планета. Так почему ты не уберёшься туда? Я завтра улетаю. Завтра? Ошибаешься. Сейчас, немедленно, понял? Юнец обменялся взглядом со своим спутником. Селден тоже посмотрел на второго нахала и успел заметить человека. Тот, оказывается, не ушёл, но больше в парке не осталось ни души. Селден, человек и двое скандалистов. "Я намеревался посвятить день осмотру достопримечательностей", возразил Селден. "Подумай хорошенько, ты ошибся, приятель. Вовсе не собирался". Ты сейчас же отправишься домой к мамочке? Сэлдану улыбнулся. Простите, но я этого не сделаю. Юнит спросил у своего спутника. "Хэй, Марби, тебе нравится его трепё?" Марби наконец раскрыл рот. "Не, а жуткое трепё, аж тошнит." Ну и что нам с ним делать, Марби? Отпустить, чтобы он тут разгуливал и всех от него тошнило, а? Ведь это Марби вредно для здоровья. Как ты считаешь? А то как же? Ещё как вредно-то, Алим, отозвался Марби. Алим хмыкнул. Эй, ты слыхал, чего Марби сказал? Ему ответил человек. Послушайте вы, Алем Марби или как вас там? Позабавились и хватит. Что вам ещё нужно? Алем, который на ту пору стоял, наклонившись над Селданом, выпрямился и обернулся. А ты кто такой? Не твоё дело, в тон ему ответил человек. Трентарианец, упорствовал Алем. И это тоже не твоё дело. Сдвинув брови, аля мог глядел человека с ног до головы. А дёжка-то вроде у тебя нашинская. Слушай-ка, нам до тебя дела нет. Мы тебя не трогаем, и ты нас не трогай, ни встревай, понял? Я не уйду, запомни. Так что нас двое. Двое на двое стало быть. Похоже вы не как драться собирались. Может, пойдёте ещё дружков прихватите, чтобы вас стало побольше против нас двоих? Сэлден вмешался. Человек, послушайте, может быть вам лучше уйти? Спасибо, что вступились за меня, но мне неудобно, ей-богу. Вам-то зачем подвергать себя опасности? Никакой опасности, Сэлден. Дешёвые оболтосы за диры паршивые больше ничего. Ла-кей. «Лакей!» — взревел Алим, которому это слово пришлось явно не по душе. И Селдон решил, что, видимо, почему-то оно на тренторе имеет более обидное значение, чем на геликоне. «Так, Марби», — распорядился Алим, — «ты, значит, разберись-ка с этим, что нас лакеями обозвал? От лакея слышу, понял? А я пока быстренько приведу в божеский вид этого Селдона, а ну?» Он наклонился, рванул на себя лацканы пиджака Салдена. Салден резко согнул одну ногу в колене и опрокинулся на спину вместе со скамейкой. При этом он успел схватить Алима за руки, тот не удержался на ногах, кувырнулся и брякнулся на спину позади Салдена. Салден рывком встал, глянул на Алима, потом быстро нашёл взглядом Марги. Алим лежал неподвижно. Лицо егоскривило гримаса страдания. Большие пальцы его рук были выбиты. Он скрючился от ударов в пах и дикой боли в ушибленном позвоночнике. Челвек левой рукой держал Марби за шиворот, а правой изоломил правую руку на холзе за спину. Физиономия Марби побогровела. Он ловил воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. На земле у его ног валялся нож в прозрачной рукоятке, которого светился огонёк миниатюрного лазера. Челвек чуть-чуть ослабил хватку и сказал не без сострадания: "Здорово вы его отделали". "Боюсь, что так", смущённо ответил Селдон. "Знаете, упади он чуть-чуть иначе, он бы шею сломал". "Что же вы за математик такой?" удивлённо спросил челвек. "Геликонский", без тени иронии ответил Сэлдон. Наклонился, подобрал с земли нож, повертел его в руках и сказал: "Неприятная штуковина. Наверняка смертельная. Хотелось бы и самого обычного ножа, без всяких выкрутасов. Слушайте, давайте-ка отпустим этих паршивцев по добру по здорову. Сомневаюсь, что они ещё хотят драться". И он отпустил Марби, который тут же принялся яростно потирать плечо и шею. Хрипло дыша, он с ненавистью смотрел на Селдона и Челвика. Челвик резко, отрывисто проговорил. «А теперь убирайте Сёба. В противном случае нам придется дать показания против вас. Оскорбление личности и покушение на жизнь. Нож — вещественное доказательство». Марбин наклонился над Далимом, поднял его с земли, подхватил под мышки и поволок прочь. Пару раз они оглянулись, а Селден и человек проводили их бесстрастными взглядами. Селден протянул человеку руку. Как мне отблагодарить вас? Вы пришли на помощь совершенно незнакомому человеку. Сам бы я с ними, конечно, не справился. Человек протестующе помахал рукой. А я их не испугался. Самое ж, что не наесть обычные уличные бродяги. Нужно было попросту приложить руки, мои и ваши, конечно. А хватка у вас прямо-таки мёртвая, улыбнулся Селдон. Человек пожал плечами. Да и вы, как я погляжу, не промах. Послушайте, добавил он, не меняя интонации. Лучше и нам убраться отсюда, не теряя времени. Зачем, удивился Селден? Вы боитесь, что эти двое вернутся? Эти-то вряд ли. А вот те отчаянные храбрецы, что так быстро разбежались отсюда, чтобы не пялиться глаза на драку, запросто могли вызвать полицию. Ну и отлично. Мы знаем имена обидчиков и можем точно описать их внешность. Их? Они-то полиции на что сдались? Как? Они же первые напали. «Не валяйте дурака, у нас с вами не единые царапины, а им обоим понадобится солидная медицинская помощь, особенно Алиму. Арестуют нас, это я вам точно говорю». «Но это же невозможно, люди подтвердят, что...» «Да не будет никаких людей». «Слушайте, Селдон, выбросьте вы эту блашь из головы, и побыстрее. Эти двое искали вас». «Именно вас. Им сказали, что на вас геликонская одежда, и старательно описали вашу внешность. Может, даже голографический снимок показали? Сильное у меня подозрение, что их подослали такие люди, которые держат под контролем полицию, так что не стоит нам тут задерживаться». И Челвик быстрым шагом пошел вперед, крепко ухватив Салдана за руку. Теперь у Сэлдена появилась возможность лично оценить мёртвую хватку человека. Сбросить его руку он при всём желании не мог, а потому потащился следом, словно послушное дитя за нянькой. Вскоре они нырнули в сводчатый тоннель. Ещё до того, как глаза Сэлдена успели привыкнуть к менее яркому свету, позади послышался визг ливы и скрип тормозов. Евились не запылились. проермотал человек. Быстрее, Сэлден. Новые знакомые прыгнули на движущийся тротуар и быстро затерялись в толпе. Часть седьмая. Сэлден пытался убедить человека зайти к нему в гостиницу, но тот и слышать об этом не хотел. Вы что, с ума сошли? спросил он полушёпотом. Там вас уже ждут с распростёртыми объятиями. Ну, все мои вещи тоже там и ждут меня. Ну что ж, придётся им подождать подольше. Надеюсь, у них хватит терпения. Разговаривали они, сидя в небольшой однокомнатной квартире. Дом, где она располагалась, находился в районе Селдуна, совершенно неведомом. Он с любопытством разглядывал комнату. Большая её часть была занята письменным столом с стулом, кроватью и компьютером. Ни кухни, ни ванной, ни туалета. Жутко неудобно. Челвик вводил Селдена в общую туалетную комнату, расположенную в другом конце коридора. И что же, кто-то ввалился туда, когда Селден ещё не успел закончить свои дела, бросил любопытный взгляд на одежду Селдена и отвёл глаза. Когда Сэлдон рассказал об этом челу, тот покачал головой и сказал: "Придётся тебе сменить одежду". "Да, жаль, что на Геликоне так сильно отстали от моды", Сэлдон недовольно проговорил. "Послушай, человек, а может быть, всё это игра твоего воображения? Да, ты меня наполовину убедил, но всё-таки вдруг это просто нечто вроде вроде Вроде паранойю хочешь сказать. Если на то пошло, да. Вдруг это действительно у тебя такая навязчивая идея? А ты подумай хорошенько. Только не перебиваю, ладно? Математически я тебе ничего доказать, конечно, не сумею. Однако ты виделся с императором. Не отрицай, не надо. Выскажу предположение. Он требовал у тебя каких-то подробностей, имеющих отношение к будущему. И ты отказался. А Димерзель, вероятно, полагает, что ты лжёшь, утверждая, будто не в силах сделать никаких предсказаний. Он думает, что ты приберегаешь столь ценную информацию для того, кто посулит тебе цену повыше, а может быть, уже предложил. Кто знает? Я говорил тебе, если Димерзель захочет, он тебя из-под земли достанет. Причём заметь, Сказал я тебе об этом до того, как двое повес появились на сцене развития событий. Я журналист и трантарянец. Уж я-то знаю, как такие делишки обстряпываются. Помнишь, Алим бронил фразочку: "Он-то нам и нужен", помнишь? Помню, представь себе. Я для него был так, ноль без палочки. Досадная помеха. А задание у него было напасть на тебя. Челвек уселся на стул и указал пальцем на кровать. Приляг, Сэлдан, расслабься, отдохни. Кто бы ни подослал эту парочку, я-то уверен, что Демирзель, он способен подослать других. Стало бы первым делом нужно избавиться от твоего злосчастного костюма. Думаю, всякому геликонцу в этом секторе придётся невесело, пока он не сумеет доказать, что он не ты. Ну ладно, ладно. Нет, я серьёзно. Тебе придётся раздеться, а костюмчик твой мы уничтожим в атомайзере, если удастся подобраться к нему незамеченными. Но для начала я должен раздобыть для тебя трантарианскую одежду. Ты пониже меня ростом, и я это учту. Если немного не подойдет, не обессудь. Селдон покачал головой. «У меня денег не хватит расплатиться. Это мне не по карману. Денег у меня куром на смех, да и те в гостиничном сейфе. Об этом подумаем позднее. Посидит тут без меня часок-другой, а я отправлюсь по магазинам». Селдон развел руками и вздохнул. «Ладно, сдаюсь». «Если это так важно, я побуду тут». «Точно? Не рванешь в гостиницу? Даешь честное слово?» «Слово-математика. Ну, мне действительно неловко от того, что ты проявляешь обо мне заботу. Да еще тратиться вздумал. Ведь на самом-то деле, что бы ты ни толковала, Демерзели, эти забияки вовсе не намеревались избить меня или похитить. Они хотели только раздеть меня». Не только. Кроме того, они собирались поволочь тебя в космопорт и посадить на корабль, отправляющийся прямохонько на Геликон. Ну, это они так. Я этого всерьёз не принял. Почему же? Ну я же всё равно улетаю завтра, я им так и сказал. И до сих пор собираешься лететь? спросил человек. Конечно, почему бы и нет? «Тебе нельзя лететь ни в коем случае. Для этого масса причин». Тут Селдон рассердился не на шутку. «Слушай, Челвик, я больше не в силах продолжать эту игру. Здесь у меня нет больше никаких дел, и я хочу домой. Билет мой, к сожалению, в гостиницу, а то бы я его поменял на сегодняшний рейс. И поменяю при первой возможности». «Тебе нельзя возвращаться на Геликон». Селден покраснел. Да почему же? Что, там меня тоже ждут? Человек кивнул. Не кипятись, Селден. Да, там тебя тоже будут ждать. Выслушай меня. Лететь на геликон значит лететь в самые лапы демерзеля. Что такое твой геликон? Добропорядочная, законопослушная имперская территория. Случались у вас там хоть раз бунты? Хоть раз в жизни кто-то хоть одной ногой вставал под знамёна врагов императора. Нет и слава богу. Планета окружена более населёнными мирами. Мир в империи залог спокойствия и безопасности Гиликона. Вот именно. И поэтому представители империи на Гиликоне вполне могут рассчитывать на безоговорочную лояльность вашего правительства. Ты там всё время будешь пребывать под неусыпным надзором, и как только понадобится Димерзелю, тебя ему выдадут, тёпленького. И учти, даже несмотря на то, что я тебя считай предупредил, ты ничегошеньки не будешь замечать, никакой слежки. Будешь тихо мирно работать, как работал, и тебе будет казаться, что всё в полном порядке. Это смешно. Допустим, он хочет взять меня на гиликоне. Тогда почему же не отпустить меня с миром? Я лечу домой завтра. Зачем? Понадобилось подсылать этих мордоворотов. Для чего? Для того, чтобы ускорить мой отлёт на несколько часов. Ну ведь это чепуха какая-то. От такой стычки я наоборот, по сути дела, должен встревожиться, задуматься. С какой стати ему предполагать, что ты встревожишься? Разве он ожидал, что с тобой рядом окажусь я и Выльгу на тебя, так сказать, полное ведро своего параноидального бреда? Ну ладно. Всё равно, зачем вся эта суета? Зачем меня выкидывать с трантера? Никак не пойму, что я бы успел сделать тут за лишние несколько часов. Может быть, он боится, что ты передумаешь? передумаю. И куда же я отправлюсь, если не домой? Если уж у него до Геликона руки дотянутся, значит, он способен достать меня где угодно. Да он бы меня, к примеру, даже на Накреоне разыскал. Вздумай я почему-либо отправиться туда. А ведь Накреон это отсюда в добром десятке тысяч парсеков. Что такое расстояние для гиперпространственных кораблей? Вздумая я даже махнуть в какой-то мир, который не настолько трепещет перед властью Империи, как Геликон, где бы я такой мир отыскал? Где нынче бунтуют? В Империи царит мир. Даже если и отыщется пара-тройка миров, в которых сильные воспоминания о несправедливости, проявленные к ним когда-то со стороны Империи, какой из них станет рисковать собственной безопасностью ради меня? Армии империи угроза для всех. Более того, я гражданин Геликона и на любой другой планете буду иностранцем, так что никаких проблем у империи со мной не будет и быть не может. Человек терпеливо выслушал Селдена, время от времени кивал головой, но лицо его оставалось серьёзным и непроницаемым. Ты совершенно прав. Наконец-с зрёкон Однако мир, который не до конца подвластен императору, существует. Вот именно это, скорее всего, ужасно беспокоит Демерзеля. Селден задумался, припоминая события последних лет, но никак не мог вспомнить мира, где бы не существовала власть империи. В конце концов он спросил: "Что это за мир?" Челвик ответил: ты в нём находишься. И как раз это, кажется, Димерзелю слишком опасным по всей вероятности. Не то чтобы ему безумно хотелось отпускать тебя на Гилекон, но гораздо меньше ему хочется, чтобы ты остался на Трентере. Вот он и стремится выпихнуть тебя отсюда как можно скорее. Наступило молчание. Наконец Сэлдан не выдержал и фыркнул. Ну, дела. Трентер Столица империи. На орбитальной станции центральная база флота. На планете расквартирована отборная часть войск. Если уж ты в заправду считаешь Трентер самым безопасным миром, значит, у тебя не только паранойя, а ещё и бредовые фантазии. Нет, Селден, ты провинциал. Это я тебе не в обиду говорю. Просто ты не знаешь, что такое Трентер. Здесь живёт 40 миллиардов человек, и вряд ли найдётся много миров, где можно насчитать хотя бы в 10 раз меньше народа. Здесь всё так сложно и техника, и культура. Сейчас мы находимся в имперском секторе, где самый высокий уровень жизни, и население состоит почти целиком из имперских функционеров. Однако, кроме имперского, на планете более 800 разных секторов. В каждом своя культура и традиции, и во многие из них имперские силы порядка носа не суют. Почему? Империя при всём желании не может оказывать на Трентер чрезчур сильного давления. Стоит чуть-чуть переусердствовать, и запросто можно повредить что-то в сети коммуникаций, которой Трентер оплетён как паутиной. И тогда пострадает вся сеть. Здесь всё взаимосвязано. Поверь мне, Сэлден, мы здесь на Трентере отлично понимаем, что такое землетрясение, которое вовремя не предсказали. Что такое извержение вулкана, о котором не знали заранее. Что такое неукрощённая буря, а то и просто человеческая ошибка, никем не замеченная. Планета сотрясается, и нужно изо всех сил стараться сохранить равновесие. Я никогда ни о чём подобном не слышал, Челвик усмехнулся. Конечно, не слышал. Что же ты хочешь, чтобы империя афишировала слабость собственного сердца? А вот я, будучи журналистом, знаю, о чём не помышляют провинциалы, то о чём не помышляют многие на самом Трентери, даже тогда, когда делается всё, чтобы скрыть правду. Поверь мне, Император и Эда Димерзель знают, что нарушить спокойствие Трентера значит разрушить империю. Поэтому ты предлагаешь мне остаться на Трентере? Да. Я смогу найти для тебя на Трентере такое местечко, где ты станешь абсолютно недосягаемым для Димерзеля. Тебе не придётся скрываться под вымышленным именем. Ты сможешь жить совершенно открыто, но он не сможет до тебя добраться. Вот поэтому-то он так мечтал как можно скорее вышвырнуть тебя с Трентера подальше и сделал бы это, если бы судьбе не было угодно познакомить нас. Ну и ещё, если бы ты не умел так здорово драться. Но сколько же я должен пробыть на Трентере? Столько, сколько потребуется для твоей безопасности, Салден. Может быть, всю жизнь. Часть 8. Гэри Селден разглядывал своё голографическое изображение, выполненное с помощью проектора. Зрелище оказалось гораздо более впечатляющим, чем при взгляде в зеркало. Создавалось полное ощущение, что Селден в комнате стало двое. В новой одежде Селден чувствовал себя пока не совсем ловко. Прожив всю жизнь на гиликоне, он больше привык к тёмным, приглушённым тонам. Но на его счастье, человек выбрал для него одежду не слишком яркой расцветки. Пощупав рукав новой туники, Сэлден вспомнил, как кричаще были разодеты те двое, что пристали к нему в парке, и внутренне поежился. Шляпу мне, видимо, тоже придётся надеть, поинтересовался он. В имперском секторе без неё не обойтись. Ходить без головного убора здесь считается дурным тоном. Может быть, в других местах к этому не придираются. Селден вздохнул. Шляпа была сделана из какого-то мягкого материала, и как только он поднес ее к голове, шляпа уселась как влитая. Поля к радости Селдена оказались поуже, чем у двоих щеголей, никак не выходивших у него из головы. «Пожалуй, — успокоил себя Селден, — Шлепа мне даже идёт. А ленточки под подбородком не предусмотрено? Нет, конечно. С ленточкой это для стиляг. Для кого для кого? Ну, стиляга это модник, который носит вещи, которые шокируют окружающих. Наверняка у вас на гиликоне такие тоже есть. У нас, фыркнул Селдон, у нас есть такие, которые умы по-мрачительно стригутся. С одной стороны волосы до плеч, а с другой голова выбрита наголо. Он рассмеялся, а человек скривился. Жутко уродливо, наверное. Бывает и хуже. Понимаешь, одни из них выбривают голову справа, а другие слева. И провоки леваков просто ненавидят. Что ты, дело до драк доходит». «Ну, раз такое дело, я думаю, уж шляпу-то ты как-нибудь переживешь, особенно без ленточки». «Постараюсь привыкнуть», — улыбнулся Селдон. «Пялиться на тебя, конечно, все равно будут. Во-первых, и шляпа, и все остальное на тебе не слишком яркое, поэтому по тронтарианским меркам ты считай все равно, что в трауре. Да и размеры не совсем твои. Во-вторых...» Ты действительно к такой одежде не привык, и это видно. Ну, это ладно. В имперском секторе мы надолго не задержимся. Ну, нагляделся. И челвик выключил голограф. Дорого тебе стоило всё это, спросил Салдан. Какая разница? Не хотелось бы оставаться в долгу, неудобно. Не переживай. Это моё дело. Но мы теряем время. Меня наверняка описали во всех подробностях, так что быстро вычислят, кто я такой, и явятся сюда. В таком случае нахмурился Селден: дело не только в том, что ты потратил на меня деньги, ты ещё и рискуешь из-за меня, лично рискуешь. Знаю, но это опять-таки моё дело. О себе я уж как-нибудь сумею позаботиться. Но зачем? Ради чего? Философствовать будем потом. Кстати, говоря о дёжке твоей старой, я уже отомизировал, и меня, похоже, никто не заметил за этим занятием. Правда, затраты энергии обязательно заметят. Она будет зарегистрирована, и кто-то слишком умный может догадаться, в чём дело. Ужасно трудно, знаешь ли, что-то скрывать, когда кругом сплошные глаза и уши. Ну да ладно. Будем надеяться, что нам удастся убраться подальше, пока они тут докумекуют, что к чему. Часть 9. Долго-долго они шли пешком по переходам, озарённым мягким желтоватым светом. Челвек внимательно смотрел по сторонам и всё время старался идти в ногу с толпой пешеходов, никого не обгоняя и никому не позволяя обгонять себя. По пути челвек непрерывно болтал с Селдоном на отвлечённые темы. Селдону это удавалось с трудом. Послушай, сказал он в конце концов. Тут у вас так много ходят пешком, сплошные тротуары и переходы. Ну а что такого? удивился челвек. Ходьба по-прежнему остаётся лучшим средством перемещения на небольшие расстояния. Удобно, дёшево и для здоровья полезно. Сколько бы ни развивалась техника, а в этом смысле всё остаётся без изменений. У тебя не агорафобия или случай имсалден? Селдон глянул вправо через поручень, где внизу бежали другие движущиеся тротуары, тут и там, пересекаясь под прямыми углами, и чуть-чуть вздрогнул. Боюсь ли я высоты? Да нет, не очень. Но вообще-то смотреть вниз не особенно приятно. А какая тут высота? В этом месте уровни 40-50. В имперском секторе и других технически развитых районах таких мест много. Большей же частью пешеходы путешествуют по дорожкам, проложенным, так сказать, на нижнем уровне. Наверное, бывают попытки самоубийства или нет? Не часто. Для этого существуют гораздо более легкие способы. И потом, с самоубийством на Трентере вообще никаких проблем нет. Хочешь свести счеты с жизнью — Можешь сделать это вполне легально в соответствующем медицинском центре после соответствующего курса психотерапии. Поэтому суициды здесь редки. Но про агорафобию я тебя спросил не поэтому. Мы идём на стоянку такси. Там меня знают как журналиста. Таксистам я время от времени приплачиваю, и они не откажут мне в маленькой любезности, а именно не зарегистрируют меня и закроют глаза на то, что я не один, а с приятелем. Мне, конечно, придется раскошелиться, но опять-таки, если люди Демерзеля нажмут на таксистов как следует, им придется выложить всю правду. А мы в это время будем уже далеко. И при чем тут акрофобия, не пойму. При том, что нам придется воспользоваться гравиподъемником». Это штука на любителя, и честно признаться, я сам редко ей пользуюсь. Но если ты выдержишь, будет лучше. А что это такое? Гравиподъёмник. Экспериментальное транспортное средство. Наверное, если люди к нему психологически привыкнут или их приучат, оно со временем станет применяться на треннере, а потом и в других мирах более широко. Это, так сказать, лифт без кабины. Мы просто шагнём в никуда и будем медленно падать или медленно подниматься под действием антигравитации. На сегодняшний день это штуковина единственное применение антигравитации. Может быть, потому что самое дорогое. А что может произойти, если поле выключится, когда мы ещё будем в пути? То самое, о чём ты подумал. Мы упадем, и если окажемся достаточно высоко от дна, погибнем. Я, правда, о таких случаях пока не слыхал, а уж ты мне поверь, я бы знал обязательно, что стряслась такая беда. В выпуск новостей такая информация, конечно, не просочилась бы из соображений цензуры, они вечно выкидывают плохие новости, но я бы знал, это я тебе точно говорю. Ну вот, уже совсем близко. Если не сдюжишь, мы и пробовать не станем, но только учти, что обычные лифты ходят медленно и нудно, и там многих тошнит. Человек повернул за угол, и друзья оказались на широкой площадке, где выстроилась очередь. Мужчины, женщины, пара ребятишек. Селден потихоньку проговорил: "Представь себе, ни о чём подобном я дома не слыхивал". Нет, я понимаю, наши новости оставляют желать лучшего, но всё-таки могли бы хочу упомянуть, что такое есть на свете. Пока это всё на уровне эксперимента, объяснил челвек. Да и то только в имперском секторе, пожирая туймы энергии, а потому правительство старается не слишком афишировать гравиподёмники. Появились они ещё при прежнем императоре тем самым, который умер в своей постели и этим всех до смерти удивил. Он распорядился установить такие лифты в нескольких местах. Он, видишь ли, желал, чтобы его имя было увековечено внедрением антигравитации. Такие вспышки случаются у стариков с комплексом неполноценности. Как я уже сказал, не исключено, что лифты станут применяться более широко, но только лифты Вряд ли внедрение антигравитации продвинется дальше этого. А куда бы ещё оно могло продвинуться? К созданию антигравитационных звездолётов. Но до этого жутко далеко. Насколько я знаю, большинство физиков считают, что это принципиально невозможно и даже говорить об этом не стоит. Но с другой стороны, было время, когда все в один голос твердили, что антигравитационные подъёмники вещи из области фантазий. Очередь шла быстро, и вскоре Сэлден с Челвиком подошли к краю площадки, круто обрывавшемуся в открытую пропасть. Воздух над пропастью слабо светился. Сэлден инстинктивно вытянул руку и почувствовал лёгкий удар. Больно не было, но он быстро отдёрнул руку. Челвик усмехнулся. Элементарная предосторожность, чтобы никому не взбрело в голову шагать в пропасть, пока не включено поле. Он набрал какие-то цифры на пульте, вмонтированном в невысокий столбик, и свечение исчезло. Сэлдан робко заглянул в глубокую шахту. Пожалуй, будет лучше, если мы возьмёмся за руки, и ты закроешь глаза, предложил человек. Не бойся, это займёт всего несколько секунд. Не дав Селдену времени на раздумье, он крепко взял его за руку, и тот не смог освободиться. Человек шагнул в пустоту, а Селден, к собственному удивлению и стыду, тихонько вскрикнув, скользнул за ним. Он закрыл глаза, но не почувствовал ни падения, ни движения воздуха. Прошло несколько секунд, и человек потянул его за руку. Селден покачнулся, выпрямился, Открыл глаза и обнаружил, что стоит на твёрдой поверхности. Уже? Живы, как видишь, сухо ответил челвек и пошёл вперёд, увлекая Сэлдена за собой. Я хотел спросить: "Мы попали на нужный уровень?" Конечно. А что бы произошло, если бы мы летели вниз, а кто-то нам навстречу? В шахте две отдельные линии. По одной все с одинаковой скоростью поднимаются. По другой опускаются. Расстояние между пассажирами не меньше 10 м. Никаких столкновений не должно быть, если всё нормально работает. Я ровным счётом ничего не почувствовал. А что ты собственно мог почувствовать? Ускорения же не было. Через десятую долю секунды ты принял постоянную скорость падения, а воздух, тебя окружавший, падал с той же скоростью, что и ты. Потрясающе. Согласен. Но вы неэкономично. И похоже, никто особо не озабочен усовершенствованием и повышением рентабельности этого замечательного устройства. Это всюду слышится одна и та же песня. Это нам не под силу, это невозможно. Если бы так только о гравиподъёмнике говорили. Это же абсолютно о каждом нововведении. Представляешь, Человек был явно рассержен. Ага, вот и стоянка такси. Пошли быстрее. Часть 10. Сэлден изо всех сил старался вести себя на стоянке так, чтобы не вызывать ни у кого подозрений. Однако это оказалось чертовски трудно. Он понимал, что нельзя глазеть по сторонам, ото всех отворачиваться, пялить глаза на машины. Вести себя нужно было совершенно невинно. то бишь нормально. Но что значит нормально? В новой одежде ему было неловко. Карманов в тунике не было, руки девать некуда. Два кошелька, что висели по бокам на ремне, жутко раздражали его. При ходьбе они шлепали по бедрам, и Селдуну все время казалось, что его кто-то хватает или задевает. Он решил присмотреться к женщинам. Кошельков на поясах у них не было, сумок в руках тоже. Вместо них служили какие-то коробочки, непонятно, чем и как укреплённые на бёдрах. Все в до магниты, наверное, решил Салден. Одеты дамы были в широкие, просторные, но закрытые платья, и это немного огорчило Салдена. Про декольте тут, похоже, совсем забыли. Хотя некоторые платья были сшиты так, что нарочито подчёркивали ягодицы. Тем временем челвик развёл бурную деятельность и скоро вернулся, держа в руке керамическую сверхпроводящую пластинку, предназначенную для пуска такси по определённому маршруту. "Забирайся, Сэлдон", сказал челвик, указывая на небольшую двухместную машину. "Тебе пришлось зарегистрироваться?" спросил Сэлдон. «Нет, что ты. Здесь меня знают и не вдаются в формальности». «Они поняли, что у тебя на уме?» «Меня ни о чем не спрашивали, а сам я помалкивал». Челвик вставил пластинку в щель на панели управления, и Селдон ощутил легкую вибрацию. Судя по всему, заработал двигатель. «Мы направляемся в Д-7», — сообщил Челвик. Селдон понятия не имел, что такое Д-7, и решил, что это какой-то маршрут. Такси отъехало назад, объехало другие машины и, выбравшись, наконец, на ровную, уходящую вверх дорогу, набрало скорость. Вскоре машина легким рывком поднялась в воздух. Селдона отбросило на подушку сиденья. «Да», — проговорил он. Это на антигравитацию не похоже. Конечно, невозмутимо отозвался челвек. Тут совсем другой принцип реактивный. Этого толчка вполне достаточно, чтобы поднять нас к тоннелям. Впереди заведнело нечто, напоминавшее громадную скалу, испечённую многочисленными отверстиями, наподобие громадные шашечные доски. Челвек направил машину к отверстию, помеченному D7. лавируя между другими машинами, направлявшимися к другим туннелям. «Ты же запросто мог врезаться в кого-нибудь!» — переведя дыхание, проговорил Салден. «Наверное, врезался бы, если бы все зависело от моих собственных чувств и реакций. Но, к счастью, такси снабжено компьютером, который прекрасно страхует водителя. Не только меня, и всех остальных тоже. Ну вот мы и у цели». Машина скользнула в отверстие туннеля так, словно её втянул туда мощный насос. Освещение стало желтоватым, менее ярким, чем снаружи. Челвик оторвался от пульта управления, откинулся на сиденье, глубоко вздохнул. Ну, можно считать, первый этап мы успешно одолели. Нас могли задержать на стоянке, а тут мы в полной безопасности. Такси мягко, равномерно летело вперед. Стены туннеля уплывали мимо. Шума двигателя почти не было слышно, лишь едва заметное ровное бормотание. «С какой же скоростью мы летим?» — поинтересовался Селдон. Человек глянул на панель управления. «350 километров в час. Магнитное ускорение?» «Да. На геликоне уже тоже до этого додумались». У нас только одна такая линия. Я сам ещё не пробовал, только собирался всё время. Но думаю, она далеко не такая совершенная, как эта. Наверняка не такая. Трансрантор такими тоннелями на пичкан словно муравейник ходами. Они насчитывают много тысяч километров. Туннели проложены под землёй и по мелководью океана. Главное транспортное средство для дальних путешествий. А нам далеко лететь? Чуть больше 5 часов. 5 часов, испуганно воскликнул Селден. Не пугайся. Каждые 20 минут мы пролетаем мимо стоянок. На любой из них мы можем выскочить из тоннеля, размяться, поесть, отдохнуть. Но сам понимаешь, слишком часто мне бы не хотелось останавливаться. Какое-то время оба молчали. Вдруг справа мелькнул яркий свет. И Сэлдену показалось, что он успел разглядеть две машины. Стоянка, ответил человек на вопрос, который Сэлден не успел задать. Скажи, а я действительно буду в безопасности там, куда ты меня везёшь? В полной безопасности от любых происков со стороны властей империи, ответил человек. Конечно, придётся вести себя осторожно, ведь существуют шпионы, специальные агенты наёмные убийцы. Естественно, у тебя будет телохранитель. Сэлден забеспокоился. Ты это серьёзно насчёт наёмного убийцы? Неужели они действительно захотят убить меня? Демерзель, вряд ли. Мне кажется, что ему гораздо больше хочется заполучить тебя и использовать для своих нужд, чем отправить на тот свет. Однако могут появиться другие враги, и кроме того, события запросто могут принять непредсказуемый характер. Словом, дремать не придётся. Сэлден покачал головой и отвернулся. Подумать только, всего 48 часов назад он был никому неизвестным математиком, собиравшимся провести оставшееся до возвращения домой время за просмотром трентера, походить поглазеть на величественную планету, как истинный провинциал. И что же? Теперь он стал человеком, за которым гонятся, разыскивают имперские власти. Странно, нелепо, страшно. Селдон поежился. «Ну, а ты сам?» — спросил он Челвика. «Ты понимаешь, что делаешь и что тебя ожидает?» «Ну...» — задумчиво проговорил Челвик. «Скорее всего, ничего хорошего. Любить им меня совершенно не за что. Может, голову снесут, может, взрывное устройство подкинут». Сказано это было спокойно, ровным голосом, но Селден похолодел. «Как ты можешь говорить об этом так спокойно? Неужели тебе ни капельки не страшно? Я старый тронторианец. Планету знаю как свои пять пальцев». У меня уйма знакомых, и многие из них в долгу передо мной. Мне не раз удавалось выйти сухим из воды в случаях, когда ситуация была пострашнее, чем сейчас. Короче, Селден, за себя я постоять сумею. Рад, если это действительно так, и надеюсь, у тебя есть основания для уверенности. Челвик, но я никак не могу понять, ради чего ты так рискуешь? Кто я для тебя? Стоит ли вообще подвергать себя опасности из-за незнакомого человека? Человек немного повозился с панелью управления, и когда повернул голову, лицо его было совершенно серьёзным. Ян намерен спасти тебя по той же самой причине, по которой ты нужен императору из-за твоей способности предсказывать будущее. Селдана охватило жуткое разочарование. Вот уж ради этого он вовсе не желал никакого спасения. Да, дела. Он стал жалкой, беспомощной жертвой, куском плоти, из-за которого дерутся стервятники. Он раздражённо проговорил: "Будь проклят мой доклад. Зачем я выступил, только погубил свою жизнь?" Нет. Не торопись с выводами, математик. Императору и его приспешникам ты нужен только за тем, чтобы они с твоей помощью могли обезопасить собственную жизнь. Твои способности интересуют их постольку, поскольку они могут быть применены для спасения императорского трона, его сохранения для сынка Клеона. Они боятся за свои шкуры, трясутся за свои места под солнцем, понимаешь? Я же хочу, чтобы твои достижения пошли на пользу всей галактике. Не вижу разницы, горько вздохнул Салдан. Не видишь? почти сердито переспросил челвик. Стыдись. Люди в галактике жили и до воцарения нынешнего императора, и до прихода к власти его династии, вообще до империи, если уж на то пошло. Человечество старше империи. Может быть, оно старше, чем все и каждый из 25 миллионов миров галактики. В легендах говорится, было время, когда люди обитали на одной единственной планете. В легендах. Фыркнул Селдон и пожал плечами. Да, представь себе, в легендах. Однако не вижу, почему бы такого не могло быть на самом деле. Давно 20 тысяч лет тому назад, если не больше. Позволю себе предположить, что человечество не родилось на свет с врожденными знаниями о теории гиперпространственных перелетов. Наверняка были времена, когда люди попросту не умели передвигаться со скоростями, превышающими скорость света. И тогда они, естественно, были пленниками одной планетарной системы. Ну а если заглянуть вперед, в будущее, То и после тебя, и после императора в галактике будут жить люди. И тогда, когда пресечётся его род и когда отомрут все институты имперской власти, в таком случае что толку, чёрт побери, переживать за судьбу отдельных людей? Императора, наследника престола? Какой смысл волноваться за механизмы управления империей? А вот с квадриллионами жителей галактики что будет? Как насчет их?» Селдон ответил. «Полагаю, люди, как и миры, будут рождаться и умирать? Неужели тебе не хочется покопаться, поискать условия, при которых человечество выживет? Можно предположить, что все будет не хуже, чем сейчас? Предположить можно». Но разве нельзя узнать наверняка с помощью науки, которой ты располагаешь? Я зову её психоисторией. Да, можно, теоретически. А у тебя нет жгучего желания внедрить эту теорию в практику? Почему? Человек, я желал бы этого всей душой, но хотеть и мочь не одно и то же. Я сказал императору, что психоистория безотдёжно далека от практического применения, и теперь вынужден сказать то же самое тебе. И ты даже не намерен попытаться попробовать найти способ? Не хочу. Это будет всё равно, что копаться в горе камешков размером с трентер, перебирать их один за другим, пересчитывать и раскладывать в ряд от самого большого до самого крошечного. Я знаю заранее, что за мою жизнь мне этого не успеть ни за что на свете. И уж, конечно, не стану валять дурака и притворяться, будто это мне под силу. А если бы ты знал всю правду о состоянии человечества, тогда как? Глупый вопрос. Что значит правда о состоянии человечества? Кто её знает? Не ты ли? Да. В этой правде всего три слова. Челвек отвернулся. Взгляд его устремился вперёд, в бессменную пустоту бесконечного тоннеля. Туннель стал шире, затем снова сузился. И тогда челвек произнёс обещанные три слова. Галактическая империя умирает.